Первая часть «Марлезонского балета» Что отличает военного от остальных двуногих? Многое отличает. Но прежде всего, я думаю, умение петь в любое время и в любом месте. К примеру, 24 экипажа наших подводных лодок могут в мирное время, в полном уме и свежем разуме, в минус 20 собраться на плацу, построиться в каре, и морозными глотками спеть гимн Советского Союза. А в середине плаца будет стоять и прислушиваться, хорошо ли поют проверяющий из штаба базы капитан первого ранга. И прислушивается он потому, что это зачётное происходит пение, то есть пение на зачёт. И проверяющий будет ходить вдоль строя и останавливаться. И по всем законам физики, чем ближе он подходит, тем громче в том месте поют. и чем дальше, тем затухаестей. Для некоторых будет божьим откровением, если я скажу, что подводники могут петь не только на плацу, но и в воскресенье в казарме, построившись в колонну по четыре, обозначая шаг на месте. Это дело у нас называется морализонским балетом. На месте, шагом марш. И пошли. 1 2 3 Раз два три. Раз два три. Едите немного. Конечно, немного. А то потолок рухнет. Обязательно рухнет. Это же наш потолок в нашей казарме. Все непременноши рухнет. Раз два три. Раз два три. Так мы все к строевому смотру готовимся. К смотру с песней. Маршируем на месте и песню орём. Отрабатываемся. Спрашиваем только офицеры спереди. Нам говорят: "Спереди, спереди становитесь". Становимся спереди и начинаем выть. Мы службу отслужим, пойдём по домам. А отставить петь. Петь только по команде. 1 2 3. Прово фланговым у нас рыжий штурман. Он у нас ротный запевала. Он прослужил на флоте больше, чем я прожил, уцелел каким-то чудом. и на этом основании петь любил. Как он поет, это надо видеть. Я видел. Лицо горит, на нем, на лице, полно всякой мимики. Эта мимика устремляется вверх и, дойдя до какой-то эпической точки, возвращается вниз. Ать-два, ать-два! Глотка луженая, в ней тридцать два зуба, из которых только тринадцать своих. «Запи! Ой!» подаётся команда, и тут штурман как гаркнет. И тогда вода нам как земля. И мы подхватываем. И тогда на мы экипаж семья. И тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. Песню для смотра мы готовим не одну, а две. В те времена недалекие песни пелись флотом задорные и удивительные. Вот послушайте, что мы пели в полном уме и свежем разуме. Если решатся враги на войну, мы им устроим прогулку по дну. Северный флот, северный флот, северный флот не подведет. И еще раз. Северный флот, плюнь ему в рот, северный флот не подведет. Ну, конечно, плюнь ему в рот это наша отсибятина, но насчёт всего остального это извините к автору. Правда, положа руку на сердце, надо сказать, что нам на нашем экипаже ещё хорошо живётся. Грех жаловаться. Мы хоть и в воскресенье уродуемся, но всё же всё это происходит до обеда. И нас действительно домой отпускают, если мы поём прилично. А вот за стенкой у нас живёт экипаж Чебатарева, Бешина Чебатаря. Вот там да. Там кино, финиш. Перед каждым смотром, каждое воскресенье, они, независимо от качества пения, поют с утра и до 23 часов. В 23.00 доклад и в 23.30 по домам. А дома у них в соседней губе. Туда пешком бежать часа четыре. А в 8 часов утра будьте любезны опять в ствол. Вот где песня была, вот где жизнь. И койки у нас за стенкой... дрожали и с места трогались когда через переборку звенело северный флот северный флот северный флот не подведёт горае часть Марлезонского балета. Плац. В воздух ледистый. На плацу экипажа. Наш экипаж третий на очереди. Петь сейчас будем. На зачет. Мороз с лицами творит что-то невообразимое. Вместо лиц застывшее мясо. Но план есть план. По плану пения. Плану плевать, что мороз по 30. Над строями стоит пар. Дышим в пол груди. И начат кашель зайдёшься. Как петь неизвестно. Роу! Внёсь! Смирно! Прямо! Шагом марш! Ну началось. Через полчаса вся экипажи каким-то чудом песню сдали и бегом в казарму. А нас третий раскрутят. Не получается у нас. Не идёт песня. В казарме получалось, а здесь ни в какую. После третьего захода на штаба машет рукой и говорит командиру: "Командир, занимайтесь сами, предъявите по готовности". После этого на штаба исчезает. "Старпом", говорит командир. "Экипаж уйдёт с плаца тогда, когда споёт нормально". Сказал и тоже исчез. Остаёмся мы и старпом. Старпом злой как собака. Нет, как 100 собак. Лицо у него белое. Экипаж, равняйся. Одновременный рывок голов. Петров, я для кого говорю? Отстать. Равняйся. Смирно. Шагом. Аж песню запевай. Бай! Если решится враги на войну. От холода мы уже не соображаем. Ног не чувствуется, как на дровах идёшь. Отставить песню! Раз, два, три! Раз, два, три! Песню запевай! И так десять раз. Старпом нас гоняет, как проклятых. От мороза в глазах стоят слёзы. Песню запевай! И тут молчание. Строй молчит, как один человек, не сговариваясь. Только злое дыхание и всё. Песню запевай. Вай! Молчание и топот ног. Экипаж, стой! Нале, во, ровнясь, смирно, вольно. Почему не поём? Учтите, не споёте, как положено, и уйдём с плаца, всем ясно? На пра! Во, ровнясь! Смир, на, с места шагом, марш, песню запевай, и молчание. Теперь она уже уверенная, только стук-ног, тук-тук-тук, до дыхания. Какое-то время так и идем. Потом штурман густым голосом затягивает. Россия, березки, тополя. Он поет только эти три слова. Но зато на все лады. За штурманом подтягиваемся и мы. Россия, березки, та, да, по, ля. Старпо молчит. Втрой сам, без команды, поворачивает и идет в казарму. Обычный Старпо идет рядом. Тук-тук, тук-тук. Тукают в землю деревянные ноги. И до самых дверей казармы несется. Россия! берёзки, тополя